а потом следующий семестр, а потом опять каникулы, а потом опять ещё один семестр, а потом опять каникулы. Это похоже на поезд, который входит и выходит из туннеля. И ещё похоже на шум, если зажимать, а потом открывать уши в столовой. Семестр, каникулы, туннель, наружу, гул, тихо. Как это ещё далеко. Хорошо бы скорее в постели спать. Вот только ещё молитва в церкви и в постель. Его сознобило, и он зевнул. Приятно лежать в постели, когда просто не немножко согреются. Сначала, как залезешь под одеяло, они такие холодные. Он вздрогнул, представив себе, какие они холодные. Но потом они становятся тёплыми, и тогда можно заснуть. Приятно чувствовать себя усталым, он опять зевнул. Вечерняя молитва.